Хейли. ди исчезла из коридора буквально в метре от меня. Только она была здесь, как тут же пропала, прямо как на мосту. Я даже успела испугаться, что ее сердце снова остановилось. Что доктор Лэнг там, в палате, принялась бороться за ее жизнь. Но это исчезновение не походило на смерть. Она будто просто перенеслась куда-то. Воспользовалась нашими способностями и сбежала, чтобы не слышать эти ужасы. Но куда она могла перенестись? Я стояла посреди коридора, пока сквозь меня проходили люди и подбирала варианты. Рафл-Вафл, ее любимое кафе с вафлями, куда она так любила ходить с мамой еще с детства? Вряд ли. Тедди сейчас не до да вафель с сиропом. Парк «Восток-Рок», где она бегала последний год. Там она сбрасывала не только лишние 13 килограмм, но и грустные мысли. Школа, библиотека, в конце концов. Нет, ни одно из этих мест не подходило. Но кое-что все же пришло мне в голову. Я перестала метаться, задышала ровнее и прикрыла веки. «Слава богу, ты здесь!» — выдохнула я, увидев Тедди. Она сидела на подоконнике в своей спальне и смотрела в пустоту. Я не представляла, куда еще могла пойти Тедди, чтобы побыть в одиночестве, наедине со своими мыслями. В этой комнате всегда жили двое, она и одиночество. И периодически к ним в гости заглядывали всякие тяжелые мысли. Я осторожно присела рядом, но побоялась трогать подругу. Из окна виднелась моя спальня, прикрытая от дневного солнца тонкими занавесками. Прятаться от Тедди не имело смысла. Она всегда видела меня лучше всех остальных. «Тедди, не говори ничего!» Хорошо, тогда давай просто помолчим. Но я знала, что Тедди молчать не станет. Если ее что-то рвало изнутри, она выпускала это наружу. Но только в моем присутствии. И я была права. Не прошло и двух минут, как Тедди сама заговорила. Мне страшно, Хейли. Я знаю, дорогая, мне тоже. Я умерла. Это... это... Я читала о таком, но чтобы самой? А теперь... Слезинка скатилась по щеке Тэдди и распласталась на облезшем дереве подоконника. Он ничуть не изменился с тех времен, когда нам было по семь лет. «Ты знаешь, Хейли, сколько людей ждут своей очереди на трансплантацию?» Я покачала головой. «В таких вещах я не сильна, а вот Тедди наверняка знала. Она перечитала столько книг, сколько в нашей городской библиотеке не зарегистрировано. Больше ста тысяч, Хейли». Выдала моя подруга ходячая энциклопедия. Я даже не сомневалась, что эти цифры верны. Некоторые дожидаются почки по 2-3 года. Сердце получить еще сложнее. А у меня всего несколько недель, в лучшем случае. Глаза Тедди блеснули страданием. впирились в меня, словно у меня на лице ребус, разгадав который она выиграет новое сердце. Шанс на жизнь. Я так злилась на нее вчера вечером, когда садилась в Мустанг Джейка. Злилась сегодня утром, когда очнулась вне своего тела. Но эта злость ушла. Что бы она ни сделала, что бы ни чувствовала и как бы ни предала, на ее счету больше не было вины. Он обнулился. Теперь виноватой себя почувствовала я. Ведь моя надежда пока еще почивала в палате нейрохирургии, в теле с перебинтованной головой и сотрясением. Мой приговор пока не прозвучал. «Мне не дождаться своей очереди», — проронила Тедди и отвернулась. Из ее окна даже вдаль нельзя было посмотреть, но она будто ее видела. «Не теряй надежду», — попросила я, хотя сама боялась до чертиков. «У тебя еще есть время. Считанные дни. Но они есть. Кто знает. Может, за это время для тебя найдется сердце? Здоровое, прекрасное, чужое», — сломлено закончила Тедди. «Даже если мне повезет, кто-то должен умереть, чтобы я жила, Хейли». «Но это не значит, что умирать должна ты!» — воскликнула я. «Мне не понять и талики тех чувств, что испытывала сейчас Тедди. Но я не хотела, чтобы она опускала руки. «Не сдавайся, Тедди! Поверь в хорошее и... в хорошее!» — хмыкнула подруга почти злобно. «Ты взгляни, Хейли!» Она раскинула руки, показывая не просто свою спальню, всю свою жизнь что такого хорошего было у нас с мамой за все это время? Такое ощущение, что мы не просто не выиграли в лотерею, а еще и остались должны. Ни отца, ни денег, ни счастливого детства. Даже мамы у меня толком не было. Издевательство, лишний вес, да я не целовалась-то толком. В моей жизни хорошего было только ты. Ее яростный запал потух так же внезапно, как и вспыхнул. «Только ты, Хейли. Но я потеряла и это. Ты меня не потеряла. Вчера ты ясно дала понять другое». Нас обеих захватило в плен воспоминания о вчерашней ссоре. О поездке в наэлектролизованной машине Джейка, об аварии. Я многого наговорила, но какие же это мелочи? Если бы только можно было повернуть время вспять. «Это в прошлом», — сказала я, обнимая руки Тедди своими. «Случилось то, что случилось, и этого не изменить. Но я не злюсь на тебя, Тедди. Больше нет. Злость для живых. Нам же не осталось времени для злости». Она смахнула слезу и благодарно сжала мои пальцы в ответ. «Ты права. Времени у нас в обрез. И если мои дни сочтены, то твои пока еще нет. Ты о чем? О нашем незаконченном деле. Если это единственный шанс вернуть тебя, вернуть твою жизнь...» Тогда давай воспользуемся им. Может, неплохая мысль потратить отведенное время на поиск виновного в аварии. Невыносимо сидеть на месте и смотреть, как из твоего тела утекают последние струйки жизни. Мы слабо улыбнулись друг другу, как два заговорщика перед тем, как взяться за тщательно обдуманный план. Но у нас не было никакого плана, только имя. «Брук», — тихо сказала я, будто она могла нас услышать. Ты сказала, что за рулем могла быть она. Но почему? Мне нужно кое-что рассказать тебе, Хейли. То, что я пыталась рассказать вчера, но не успела. А ты не сильно-то хотела слушать. Как там говорят? Поджилки трясутся. Под ложечкой засосала, сердце ёкнуло. Эпитетов не хватило бы на то, чтобы описать, как взволновали меня слова Тедди. Хотела ли я услышать то, что она скажет? Хорошо. Вопреки всем страхам кивнула я. Теперь я готова слушать. В чем же виновата Брук? Во всем.